Глава 10. Волчица. Чуть ранее. Волчица злилась. Впервые её волк отказал. Был холодин и груб. Буквально выгнал из кабинета, променял на деловую встречу. Немыслимо. И Волчица искренне не понимала почему. Она медленно спускалась по лестнице на первый этаж офиса, придерживаясь о поручни. Пару раз застывала, задумываясь, и вновь продолжала движение. «Не может быть!» — бормотала она растеряно. Неужели случилось то, чего она боялась? За сорок лет совместной и счастливой жизни со своим волком она уже не могла представить, что угроза демона осуществится. Волчица слово в слово помнила фразу, сказанную Сиаром. «Когда оборотень встретит ту, что послана ему богами, он больше не взглянет на тебя, потеряет интерес. Одна встреча!» — демон ехидно улыбался изменит твою жизнь, лишит тебя любимого. Волчица согласилась не раздумывая, ведь какова вероятность того, что Митир или она встретят истинную пару? Крохотная, если взглянуть на стаю. Пар, где он и она предназначались друг другу богами, можно было посчитать на пальцах, остальные же жили в ожидании. У вас не будет потомства, добавил демон, крепко сжимая руку волчицы. Это не главное, Уверенно произнесла она, ещё не зная, как ошибается. Первый разговор о волчонке Метир завёл через два месяца их совместного с Леси проживания. И чем больше проходило времени, тем больше оборотень был обеспокоен. В какой-то момент Леси показалось, что Метир перестал грязить волчонкам и смирился с судьбой, но она вновь ошиблась. Оборотень искал объяснения их беде и, не находя ответа, искал с большим усердием становился замкнутым и раздражительным на пару дней, но и эти смены настроения не отталкивали волчицу. Она и эгоистично любила своего волка, нежного, ласкового, верного, готового в любой момент дня и ночи исполнить её желание. А потерпеть 2-3 дня в несколько месяцев не так и трудно, тем более после обородня долго мучило чувство вины. А как известно, провенившийся мужчина хорош не только в хозяйстве. Но сейчас Волчица что-то подсказывало, это не простая ссора, и дело не только в желании Мити растать отцом. В этой ситуации Лесе осталось лишь наблюдать. Пречувствие не обмануло Волчицу. Оборотень отдалился, избегал не только прикосновений, но даже не поднимал взгляда, сидя за столом, разговаривал сухо, не касался в постели. Он стал чужим. И Волчице было жизненно необходимо понять, чьим же Она изображала прежнюю себя, переступила через собственную гордость и улыбалась. Пошла на уступки и согласилась на свой страх и риск встретиться с ведьмой, опасаясь, что та заметит обман, оговорится или специально упомянет о встрече с демоном. И поэтому, проснувшись и не найдя рядом с собой метиры, была только рада съездить в свою родную стаю одна. Леся была уверена, что ведьма поможет ей. И ошиблась в третий раз. Я с деликатной просьбой Она излагала, глядя на ведьму и не узнавая её. Вместо дародной женщины с шикарными тёмными волосами сидела сгорбленная худощавая старушка. Она не спеша фасовала сухие травы по холщовым мешочкам, трясущимися пальцами. «Что же ты хочешь от меня?» Мария недружелюбно отозвалась. Волчица замолчала на мгновение, прислушиваясь к происходящему вокруг. «Поговорить!» — улыбнулась она. Ведьма ухмыльнулась, отложила тонкую бичёвку и ножницы в сторону. "Ты мне голову не морочь", произнесла она грубо. Поднялась, придерживаясь о край столешницы. "Я никому не морочу голову", оскорбилась Леся. Ведьма скрипуче рассмеялась, покачала головой. "А это ты отцу можешь говорить. Он поверит, а я?" Она повернулась и выразительно посмотрела на девушку. "Вижу тебя насквозь, лживая Изболованная припечатала словами: "Твоя душа тёмная". "А твоя скажешь нет", ответила спокойно Волчица. "Ты на мои грехи не смотри, я за них уже расплатилась полна и не желаю больше брать на душу. Уходи". Отмахнулась и повернулась к плите. "А я и не прошу", зарычала Волчица. "Мне нужно выиграть лишь немного времени, пока я не придумала решение". Ведьма жутко расхохоталась. Ты думаешь, что сможешь обмануть богов? Я такого не говорила, фыркнула Леся. Женщина поправила седые волосы. Тебе только кажется, что ты умная волчица. Боги видят всё, всё. Не поворачиваясь, она трясла узловатым пальцем в воздухе. А ты вдвойне глупа, если история с братьями Лесман тебя ничему не научила. Богов не обманишь. За одну попытку ты жестоко поплатишься. Возможно, как мать и отец братьев своими жизнями или разделишь судьбу младшего брата. Волчица закатила глаза от нетерпения, причмокнула и произнесла: "Хватит читать мне лекции. Если ты боишься, так и скажи. А я так и говорю". Ведьма резко повернулась. Она сжимала в руке нож и жутко улыбалась. "Ты лжёшь отцу и матери". Лешьош, стай, и попавшему в твои руки волку, но мне не стоит лгать. За игры с истинностью тебя накажут. Богиня ходит среди нас. Хватит, зло шептала волчица. Я вдоволь наслушалась страшилок ещё в детстве. Просто сделай так, чтобы все поверили в мою беременность. Создай иллюзию. А дальше я что-нибудь придумаю. Что? Ведьма измельчала травы. Что ты скажешь своему волку, когда он не услышит сердцебиения? Я, волчица продолжала стоять у кухонного стола. Это не твоё дело. Ты скажешь, что потеряла волчонка, произнесла ведьма, не отвлекаясь от занятия. Готова принести любимому человеку столько боли? Можешь не отвечать. Она мельком посмотрела на Лесю. По глазам вижу, что готова. Волчица зарычала и бросилась к медведи. Не твоё дело, что я собираюсь сделать. Не забывайся, что ты здесь живёшь только с разрешения моего отца. И если я захочу, тебя вышвырнут. Вернут в ту кануру, откуда привёз тебя Лисман. Ты лишишься места силы, будешь жить вproгалость, гадая дурочкам на картах или кодируя по фото их идиотов-мужей. Недалеко ты ушла от отца. Волчица подошла ближе и тихо произнесла: Или ты мне помогаешь? Она попыталась ухватить женщину за предплечье, но не смогла. Мирно спящий фамильяр на столе встрепенулся, метнулся и плотно обплёл когтистую кисть, стягивая до боли. Или я иду к отцу? Леся с отвращением смотрела на чёрную тягучую жижу, превратившую её руку в боксёрскую перчатку. Убери его. Ведьма не торопилась исполнять просьбу, методично стуча ножом о деревянную поверхность широкой кухонной доски. "И адам тебе трав", заговорила Анна. "Ты будешь их пить утром и вечером. Они изменят твой запах". "Это не колдовство", предупредила женщина. "Просто травы. Эффект сохранится неделю, возможно, полторы. А потом приятный запах изменится, станет отталкивающим для нюха оборотней". Она отряхнула руки и поманила фамильяра. Жижа чёрной каплей сорвалась с кисти волчицы, с глухим шлепком ударяясь о столешницу. "Поищи мне шалфей", попросила ведьма своего помощника. "Мне нужно больше времени", рычала волчица, но больше не смела приближаться к ведьме. "А больше я не могу помочь", сказала ведьма. "И не хочу".